«Идейная ты», — сказала Шмакова. «А ты?» «Я другое дело. У меня к ней свой счет». «Мелковато», — процедила сквозь зубы железная кнопка. «Курочка по зернышку клюет». Шмаковой нравилось, что она знает об этой истории больше всех, и она с нетерпением и злорадством ждала, чем же это все кончится. Ах, как здорово получилось, что она оказалась в тот момент под партой и все слышала. У нее тогда сердечко чуть не выскочило от волнения из груди. Так она была рада, что попался этот выскочка Димка Сомов, не будет строить из себя главного. Вот только непонятно было, почему эта страшила Бессольцева взяла всю вину на себя. Скорее всего, она действительно встретила Маргариту в коридоре и снова все ей рассказала. Счастливчик, Димочка! Но все равно интересно наблюдать, как он выкручивается и боится. Как он дрожал в классе, когда железная кнопка объявила, что знает имя предателя. Как дрожал, что Маргарита все расскажет ребятам. Достанется ему еще на орехи. Шмакова улыбнулась своим тайным мыслям, представляя всю бездну падения Сомова и всю беспросветность положения Бессольцевой. «У меня ко всем один счет!» Железная кнопка вскочила, глаза ее загорелись неподдельным пламенем негодования. «Живешь не по правде — расплата! Никто не должен оставаться безнаказанным, и никто не уйдет от ответа! Никогда!» И тихо, почти шепотом закончила кому бы это ни относилось, даже к родным. «Точно, идейная ты!» — Шмакова почему-то рассмеялась. Прибежали рыжие лохматые. «Ну!» — нетерпеливо повернулась к ним железная кнопка. «Дома их нет!» — сказал рыжий. «И на реке не видно!» — сказал лохматый. Следом за ним появился Валька. «Разрешите доложить, товарищ железная кнопка!» Он вытянулся по стойке смирно. «Встретил Сомова! Одного!» Спросил, где Бессольцева. Он ответил, что не знает. По-моему, врет. «Какие-то вы кисленькие!» — с презрением вздохнула Шмакова. «Обыкновенные дела провалили. Одну дурочку не смогли поймать». Мальчишки понуро молчали. «Смотрите, Васильев!» — сказал Рыжий. «А перебежчик явился!» — с пренебрежением произнесла железная кнопка. «Проучить его надо». Они молча и неподвижно следили, как Васильев приближался к ним. А когда он приблизился, лохматый лениво встал и толкнул его. «Ты чего?» — возмутился Васильев. «А фонарел?» — лохматый схватил его и выкрутил руки. «Ты перебежчик», — сказала железная кнопка. «Мы тебе делаем предупреждение». «Я перебежчик?» — удивился Васильев. «А куда же я перебегал?» «А кто ты?» Валька больно наступил Васильеву на ногу. «Ты же их выпустил!» «Лохматый, не ломай руку! Ну что ты прешь со своей мускулатурой?» Лицо у Васильева покраснело от натуги, на лбу выступили капельки пота, но он никак не мог вырваться из крепких рук Лохматова. «Я тоже против предательства!» Пытался им объяснить Васильев. «Ну зачем же ее бить? Она же девчонка! Мы даже не выслушали ее!» «Ну и что?» — возмутился Рыжий. «Раз попалась, гадина, получай!» «Рыжая, ты молоток!» Лохматый, похваляясь силой, сильно тряхнул Васильева. «А что?» — Рыжий смутился. «Меня в Москве ждали. Я и этого не прощу». «Его ждали в Москве! Какой принц! Ему там встречу готовили с флагами и разноцветными шариками и обедом из трех блюд!» — поясничал Валька. «Кто тебя ждал в Москве, несчастный ты, рыжик?» «А что? И ждал?» — ответил рыжий и тихо добавил.